Глава тридцать пятая. Случай проверить, насколько моя выдержка не была надуманной, предоставился уже на пятый день после поцелуя. То есть после начала грозового разлома, который продлился всего трое суток, и потом вылезло такое палящее солнце, что Эрендор погрузился в клубы пара. Вечером я направилась в библиотеку, но на этот раз я оказалась там не одна. И даже не сразу заметила это. На обычном месте никого не было, но когда я прошла к запланированной для изучения полке в другом зале, то увидела зажженный камин и эрандарала сидящего перед ним в глубоком кресле. Инстинктивно отступила назад, только вот надежда на то, что я хожу бесшумно, не оправдалась. Вейган медленно, как-то даже лениво, повернул голову и посмотрел на меня со странным выражением. мара окликнул. «Подойдите». От его низкого, чуть усталого голоса внутри почему-то все дрогнуло. «Может сказать, что у меня есть срочное дело?» Но вместо этого я подошла, медленно сдерживая движение и заботясь о том, чтобы казаться спокойной и скрыть любые чувства, которые совершенно мне не повиновались. Встала перед ним, немного заслонив камин и воспользовавшись тем, что лицо оказалось в тени». «Потому что я чувствовала, как щеки, под изучающим взглядом Себастьяна, заливает краской. Вот взрослая женщина вроде, и чего я так всполошилась от одного поцелуя? Ну, поцеловала, осадила немного, никто мне и не собирается намекать. Тут я вспомнила о нормах поведения и быстро сделала книгсон. «Что-то желаете?» Мой голос тоже не прозвучал звонко и уверенно. «Присаживайтесь». «Я вполне могу и...» «Сядьте!» — рявкнул. Сглотнула и быстро опустилась на соседнее кресло. «Всегда вы сопротивляетесь. Каждому моему слову!» Пожаловался он, ощутимым почти физическим прикосновением, осматривая мое лицо. «Не всегда!» — возмутилась я и тут же прикусила губу. «В смысле...» «Вот именно!» Себастьян вздохнул и перевел взгляд на огонь. Я тоже уставилась на живое пламя. Внутри зарождалось совершенно иррациональное желание рассмеяться от происходящего и поплакать от него же. Мужчина же взял большой кубок, наполненный вином, и пригубил, а после заявил «Вы избегаете меня». И я болела. «Я знаю». «Подсматривали?» Поперхнулся. А я вперилась взглядом в камин так, будто от этого зависела моя жизнь. «Идиотка, ну куда опять делась разумная Мара? Я не должна говорить такие вещи, да и сидеть здесь не должна. И с хозяином целоваться тоже. Так, и думать об этом точно не надо». «Вы так откровенны и неожиданны», — пробормотал глухо. «Много раз я задумывался, откуда это в вас, Мара?» «Это уверенность в правоте, бесстрашие, совершенно непредсказуемое мнение обо всем, что вас окружает». Глупое сердце забилось сильнее. И вовсе не потому, что меня могли в чем-то уличить, а потому что он, оказывается, думал обо мне, анализировал что-то. А если серьезно, может, самое время открыться и объяснить, что я тут делаю? И он не расценит это как злонамеренный обман и предательство. «Даже поможет мне выбраться из этой западни». «Угу, поможет. Что-то подсказывало мне, что Вейган просто не отпускает то, что считает своим». «Не думаю, что мне присуща какая-то особенная оригинальность мышления», сказала в итоге, «или особое бесстрашие. Скорее уж безрассудство и нехватка равноправного общения. Вот и говорю порой глупости». «Так вам нужно общение?» — поинтересовался он живо, — как и любому человеку. Я улыбнулась, все еще глядя на огонь. Общение, поддержка, друзья, крыша над головой и уверенность в будущем. И я бы тоже от такого не отказался, — заявил вдруг Вейган. «Но мне это достается нечасто». Может, сам виноват? Знаете, я никогда не боялся смерти. Но почему-то вместо гибели в разгаре боя, по моему собственному решению и с полной ответственностью за риски, мне досталось медленное угасание. Дело ведь не во внешности. Я не чувствую свою магию, не чувствую себя человеком, не зверем. Может, с виду я выгляжу, как три собственные ипостаси одновременно, но по факту являюсь лишь третью себя. От его слов потянуло сквозняком многолетних мучений. Я подавила жалостливый вздох. Ваеган не заслуживал жалости, только уважение Ему, похоже, было совсем не сладко. Это только в фильмах преодоление себя, обстоятельств и ощущение разрушенной жизни проходит под громкими мотивационными лозунгами и надписью «Happy End». В этой же реальности он явно прошел все стадии депрессии, отрицания, ненависти к себе, такому другому и окружающим, что увидели его слабым. Сполна ощутил все последствия скачка от блестящего настоящего к неопределенному будущему. А теперь, может, он снова обрел надежду, раз со все большим тщанием подходил к отбору. «Ваша треть замечательная!» Пробормотала я, больше из необходимости хоть что-то сказать. «Вот я примерно про то и говорил», — хмыкнул мужчина. «Про что?» — не поняла. «Не обращайте внимания. Вы это умеете». Изумленно вскинула на него взгляд, но чудовищный насмешник все еще не смотрел на меня. И мне в тот момент пришла в голову отличная мысль, прям выход из моих безнадежных метаний между разумом и чувствами. «Если хотите», — поддалась порыву, — «я могла бы стать вам другом». «Другом?» В его голосе было столько удивления, что я стушевалась. «Простите, не подумала, что это не будет уместно». «Хватит уже думать!» — рявкнул зверь так, что я подпрыгнула, и вцепилась в свою юбку, прикусив губу, чтобы не сказать еще какую-нибудь глупость. «Ну вот точно, идиотка! Разве может он захотеть...» «Значит, другом?» — протянул вайган с каким-то необычным выражением после паузы. «Я ничего такого не... А ведь замечательная идея!» Он меня не услышал или сделал вид, и продолжил задумчиво бормотать, будто даже не мне. «Просто отличное! Дружить, доверять друг другу секреты. Что ж, Мара, мне будет приятно иметь такого друга, как вы!» Вот почему у меня возникло ощущение, что он что-то там прокрутил, извратил в своей голове, а теперь прямо сочится довольством из-за задуманной гадости? Себастьян тем временем отставил кубок и показал на небольшую книгу и плотный блокнот, лежащий на столике перед ним. «Поможете? Мне сложно делать записи». Я кивнула, взяла перо и блокнот и приготовилась записывать. На этом, можно сказать, наше общение угасло. Ваеган озвучивал мне выжимки из текста, говорил он довольно быстро, а я старательно их заносила на бумагу и даже не пыталась понять или запомнить, поскольку времени на это у меня не оставалось. Через какое-то время он замолчал, коротко поблагодарил и ушел. Но похожий вечер ждал меня на следующий день. и на следующий, и все бы ничего, но Вейган помимо чтения и правда вознамерился заручиться моими дружескими советами. И во всё обсуждал достоинства и недостатки невест, причем даже те достоинства, что выдавались особенно сильно. А также требовал от меня максимально полного описания их поведения, вне его присутствия, моей оценки их красоты и степени увлеченности его лохматостью». Конечно, я отвечала совершенно искренне, вот прям повода не давала ни себе, ни ему усомниться, какие мы замечательные друзья. Но если бы он на этом остановился... Одним днем Эрен Даррел вызвал меня в малую гостиную, в которой всегда проводил время со своими друзьями Вэями, и, ухмыльнувшись, покрутился вокруг своей оси. Я недоуменно вскинула брови. «Как вам?» — не выдержал моего молчания хозяин дома — «Эм... оборот?» «Одежда!» — рыкнул. «Ну и прическа! Как женщину вас спрашиваю?» «А я думала, как друга!» — съязвила, слегка оторопев от такой демонстрации. Но сама и правда внимательно рассмотрела и новый синий камзол, и... хм... стрижку. «Вас стриг дядюшка Рос?» ляпнула, не подумав, и покраснела, когда Себастьян замер и уставился на меня, выпитив внушительную клыкастую челюсть. А потом вдруг расхохотался. «Это так заметно!» «Форма, как у наших кустов у входа!» И снова я осознала, запоздала, что сказала, ойкнула и захохотала тоже. Отсмеявшись, сумела таки произнести. «Все замечательно. Говорю и как женщина, и как друг. А вам это зачем?» «Так я же иду на свидание!» «Ну надо же!» Вся веселость слетела, как под порывом ураганного ветра, но я сдержала рвущееся и ехидное и только кивнула, а потом спросила сухо, «Это всё, ради чего вы меня позвали?» «Конечно!» «Тогда я пойду». И пошла. В оранжерею рвать сырники. Земля летела из-под моих пальцев в разные стороны, но я не обращала внимания. «Свидание у него, значит. Принарядился, подстригся. Интересно, ради кого из них старается?» «Месси Шайн, могу я вас отвлечь ненадолго?» Кристальный голосок пресёк моё мысленное злобное бормотание. Я повернулась и улыбнулась через силу. «Вэймайер, конечно, можете. Чем я могу вам помочь?» А она покрутилась передо мной и спросила. «Как вам?» «Они что, оба издеваются? Может, мне еще и свечку подержать?» «На свидание с Вейганом?» — но спросила почти равнодушно. «Да», — кивнула та и робко улыбнулась. «Замечательно! Ему понравится!» Девушка тоже выбрала ярко-синий, и в приталенном платье с коротким рукавом, в соломенной шляпке с лентами в тон, выглядела совершенно прелестно. «И вместе они будут смотреться прелестно!» на своем прелестном свидании. «Ну, я пойду?» Она так смотрела на меня, будто ждала чего-то. «Разрешение, что ли?» Я не понимала этого взгляда и ожидания, потому только неловко улыбнулась и кивнула. «Конечно! Удачи вам!» Вдова Майер открыла рот, но потом поджала губы, тоже кивнула и быстро вышла прочь. А я вернулась к своим сорнякам. Должен же их кто-то был прополоть. Пусть в оранжерее останутся только благородные и самые красивые цветы, лучших сортов, что были магически культивированы много столетий назад».